Глава 42. Февраль 627 года. Константинополь. Доместик Стефан тщательно раскладывал серебро по кучкам. Теперь у него был отдельный кабинет, где никто не мог помешать ему, даже патрикий Александр, который по-прежнему работал в ставке императора, посылая гонцов с указаниями. Стефан отчитывался лично перед протасекритом к величайшему облегчению декана Евгения, который теперь даже не скрывал своего ужаса, общаясь с бывшим подчиненным. Слухи по дворцу шли со скоростью молнии, и уже все знали о той роли, что сыграл в победе над аварами этот выскочка, еще недавно глотавший пыль в темном архиве. Доместик долго смотрел на столбики из серебра, размышляя. Потом он либо добавлял монет в какой-нибудь из них, либо, наоборот, уменьшал их количество. Он получил немалую награду и от самой Августы, и от Куропалата Феодора, а теперь пребывал в размышлениях. Его агентура, в которую он после тщательного отбора включил десяток человек, хотела получать деньжат за свои старания, и Стефан с тяжким вздохом определял долю каждого соразмерно его заслугам. Для нотария Василия он выпросил должность эпопта, и денег тому пока не полагалось. Он и так был на седьмом небе от счастья, взлетев сразу на две ступени вверх. «Да, так будет справедливо», — решил, наконец, Стефан, любое с проделанной работой. «Теперь нужно положить все это в отдельные кошели, которые он вручит каждому из своих людей. Это будет правильно, ведь если собаку долго не кормить, она укусит хозяина». Сеть верных людей, разбросанных по различным ведомствам и секретам, обеспечивала его потоком информации, которая лишь в одном случае из ста была полезной, а в остальных оказывалась бессмысленным мусором. Но и это было неплохо, ведь чтобы добыть золото, нужно промыть в ледяной воде многие таланты пустой породы. Ссылка нескольких влиятельнейших персон стала громом среди ясного неба, приведя в панику чиновный люд Константинополя. А поскольку лишь единицы знали правду, то догадки одна другой фантастичнее гуляли по коридорам Большого Дворца, умножаясь многократно этими ленивыми бездельниками, императорскими кабикуляриями и веститорами. Раздался несмелый стук в дверь, и Стефан одним движением сгреб кошели со стола. «Войдите!» — важно сказал он. «Простите, превосходнейший!» Робко заглянул к нему один из нотариев. — К вам проситель, некто Марк. — Пусть войдет. — Все так же важно, — ответил Стефан, отметив рвение паренька. Тот явно набивался к нему в свиту, ведь титул «Превосходнейший муж», хоть и давно вышедший из употребления, доместику Стефану пока мог привидеться только во сне. — Надо бы ему подкинуть монету другую, — подумал он. — Вдруг от него польза будет. Доместик. Коротко поклонился Марк. — Садись, — повел рукой Стефан. — Какие могут быть церемонии со старым другом и партнером? Как Фабия, как дети? — Слава Деве Марии! Все здоровы! — благодарно кивнул Марк. — Есть новости, Стефан, и они крайне необычны. Их нужно срочно обсудить. — Пройдемся, — ответил Стефан, вставая. — В этом дворце любопытных ушей больше, чем мышей в Александрийском порту. — Послушай, — негромко сказал Марк, когда они сели в харчевне, прикрытые перегородкой от чужих глаз. Его светлость разгромил сильнейшие аварские роды, а их остатки согнал с пастбищ. Остальные племена присягнули ему на верность. — Это я знаю, — кивнул Стефан. — Этой новости уже месяца два. — Это не все, — улыбнулся Марк. — Мне пришла весть, что весной авары снова перейдут Дунай. — Что? — Стефан даже выронил кувшинчик с соусом, которым начал было поливать жареную рыбу. — Да ты с ума сошел! Но почему? Их же разбили! Его светлость поведет их в поход против склавинов. Он хочет прогнать их шайки, что осели вдоль дороги от Сингидунума до столицы. — Великий Боже! — побледнел Стефан. — Помилуй нас! Да они же разорят все! Там и войска почти нет! Сердика едва дышит, а Филли пополе дела еще хуже. — Все не так, как тебе кажется, Стефан, — снисходительно посмотрел на него Марк. — И на этом можно заработать много денег, очень много. — Есть шанс, что авары не тронут наши города? — изумился Стефан. — В точку! — уставил в него палец Марк. — Это войско очистит окрестности городов от склавинов. Его светлость желает проложить торговый путь от Новгорода до столицы. Он на Дунае для этого новую крепость построит. — Откуда у тебя эти сведения? — прямо спросил его Стефан. — Гонец прибыл, — признался Марк. — Некоторые владыки склавинов любят подарки и обеспечивают безопасность на дорогах. Но все равно путь сюда пока еще весьма непрост. — Да, на этом можно сыграть, — сказал после раздумия Стефан. Нужен верный человек. У тебя есть кто-нибудь на примете? — Я больше в Азию не поплыву, — поднял руки Марк. — У меня торговля встанет. Есть муж моей младшей сестры, очень толковый парень. — Ну что же, — Стефан бросил на стол горсть меди. — Пусть приходит завтра, получит письмо и перстень. Батистовые портянки носить будем. — Чего? — раскрыл рот Марк. — Забудь. Махнул рукой Стефан и пошел на службу. Рыбу он так и не попробовал. Двумя неделями позже. Трапезунд. Империя. Патрикий Александр стоял перед императорской читой. Письмо, которое прислал из Константинополя этот выскочка Стефан, буквально жгло ему руки. Быстроходный корабль привез его вместе с другой почтой, и он попросил аудиенции императора в тот же день. Слишком уж необычные вести прислал доместик. Августа тоже было здесь. Это Патрик и понял, когда увидел чудовищную фигуру Сигурда, который ждал госпожу у шатра и болтал с другими воинами. Это означало, что разговор будет непрост. Александр тайком перекрестился, глядя на громогласно хохочущего Дана, который азартно резался в какую-то варварскую игру с другими воинами и вошел в шатер. Ты уверен? — задумчиво спросил его Ираклий, выслушав доклад. — Он готов вернуть мне Сирмий, но для этого притащит на наши земли аварских всадников? Как жаль, что его слово так крепко! Император сидел в кресле, потирая в задумчивости могучую шею. Авары снова перейдут Дунай, и на этот раз их приведет архонт Склавинов? Империя еще не видела ничего хорошего от союза этих племен. А то, что власть захватил другой вождь, ничего не меняет. Варвары всегда остаются варварами». «Информация получена из одного источника, величайший», — ответил Патрикий. «Я не посмел бы донести ее до вас, но эти сведения слишком важны, чтобы тратить время на их проверку. У нас его попросту не остается. Если мы допустим ошибку, то потери будут чудовищными» наши города во фракии и лирии разорены в них едва теплится жизнь а откуда у вас эти сведения патрики с ласковой улыбкой спросила августа и от ее улыбки александр почувствовал себя так словно ему за шиворот кинули кусок льда она все знала эта тварь все знала еще до начала разговора ведь если на лице императора было написано изумление от необычных вестей то его жена была спокойна словно статуя и это не укрылось от глаз многоопытного царедворца. Лгать нельзя, это просто опасно. — Доместик Стефан прислал донесение Кире, — поклонился он ей. — Это тот самый нотарий, которого я возвысил за упорный труд и способности. Вы должны помнить его. — Мы помним его, — вскинул глаза Ираклий. Брат написал, что он передал бесценные сведения, когда авары осадили Константинополь. — где ты откопал этого парня александр он один работает лучше чем вся твоя канцелярия мое усердие направлено на пользу августа и августы ваша царственность торжественно ответил патрикий который в данный момент представлял себе как его не в миру пытки подчиненные корчится на дыбе напиши брату что мы не сможем дать войска, — задумчиво ответил Ираклий. — у меня просто нет лишних людей Персы собирают новую армию. Пусть Феодор дает деньги, обещает все, что угодно, но удержит варваров. Пусть пошлет этого Стефана с посольством. Они же знакомы и вроде бы неплохо поладили. — А Сирмий, ваша царственность? — вопросительно посмотрел на повелителя Патрики. — С ним что будем делать? — Ты не хуже меня знаешь, — поморщился Ираклий. — Нам его не удержать. И отстроить его мы не сможем, казна пуста. Пусть договариваются с этим скловином, чтобы не грабили наши земли. Слушаюсь, государь, с непроницаемым лицом ответил Александр, ваша мудрость внушает трепет, я не смог бы предложить лучшего решения. Надеюсь, ты выразишь свое удовольствие нашему слуге, Александр, со змеиной улыбкой спросила Августа. Если у него все получится, конечно. Безусловно, Кирия, безусловно, до боли сжал скулы патрики. «Если его ждет успех, то я сам буду ходатайствовать о назначении его сакеларием или Арием благочестивой Августы. Он должен быть щедро вознагражден за свое усердие». «Ты не избавишься от него, Александр», — император посмотрел на Патрикия тяжелым взглядом. «Он хорош, и мы не станем делать из него еще одного щитовода или смотрителя нашего гардероба. Я и так кормлю целую араву бездельников». — Да, ваша царственность, конечно, как вам будет угодно. Низко поклонился Патрекий. Настолько низко, чтобы торжествующая императрица не увидела его перекошенного злобой лица. В то же самое время Новгород. Благословляю это жилище и всех живущих здесь. Владыка Григорий окропил святой водой двухэтажный дом, в котором поселился Лотар со своей семьей. Кузнечный конец Белого города был одним из самых зажиточных, а дом мастера спорил по размеру даже с домом его соседа, Максима, что жил рядом. Первый этаж был построен из камня, а второй — из толстых бревен, туго проконопаченных паклей. Под домом был выложен сводчатый подвал, куда слуги натащили напиленного кубиками льда. Там летом будут припасы храниться. Дом был богатым, а кузнец, который еще помнил, как спал на топчане в мастерской хозяина и ел липкое варево из разваренного овса, не верил своему счастью. Новое жилище было набито добром под самую черепичную крышу. Резная мебель, ковры, посуда и сундуки с одеждой. Все это Эльфрейда тащила в дом с ненасытной жадностью голодной сироты. Она не могла пропустить какой-нибудь новый гобелен, который потом неделями гладила пухлыми пальцами, что были похожи на неизвестные здесь сосиски. Да и сама Эльфрида от сытой жизни весьма прибавила в нужных местах кивящей радости своего мужа. Он был по-прежнему без ума от нее. «Ну, как тебе?» Лотар хлопнул жену по необъятной заднице, но та даже не отреагировала на это, чего раньше не случалось. Она была в полной прострации. Дочь Мельника, не слишком избалованная прежней жизнью, с трудом привыкала к свалившемуся на нее богатству. — Да глазам своим не верю, — честно ответила она, отправляя служанок с детьми в их собственные комнаты. — И это все наше с тобой? Я как будто во сне. Вот проснусь сейчас, и снова отцовский дом, где мы с сестрами в повалку спим, а утром от холода едва руки и ноги гнутся. — Зря ты тогда посоветовала деньги его светлости зажать. Напомнил ей про ее прегрешение Лотар. Ведь от его щедрот все это богатство у нас. — Трудом твоим заработано, а не его щедротами, — сварливо поджала губы Эльфрида. — Десятую долю тебе дал, словно собаке кость бросил. Скряга наш князь редкостный. — Вот ведь дурная ты все-таки баба, — вздохнул кузнец. — И чего тебе не хватает? Об сундуке с добром скоро спотыкаться начнем. На золоте есть хочешь? Не стану я тебя больше слушать. Ведь такой позор претерпеть пришлось. Меня боярыня Любава чуть ли не вором выставила. — Две сотни солидов, — вздохнула Эльфрида. — Две сотни! Это ж какие деньжищи отдали! Глаза бы ей выцарапала стерве! Максим все три сотни отдал, — злорадно добавил Лотер. Его жена чуть слюной не захлебнулась. Сказывает она в голос рыдала, когда серебро отсчитывала. «Почти ромейский талант новой монетой. Двое слуг тут ларец тащили, представляешь?» «Правда?» — расцвела в счастливой улыбке Эльфрида, которой уже не так жалко потерянных денег стало. «Так ей надо задаваки. Думает, шелковый платок купила, и настоящей не сделалась. А я тот платок первая увидела, между прочим. Коза ободранная. Терпеть ее не могу». Ты то у меня куда красивее, подмигнул ей Лотер, снова протянув к жене жадные руки. И в теле, никак она, уто и подержаться не за что. Хозяйка, хозяйка! прибежала служанка, отвлекая Лотора от изучения телес собственной жены. Гости у нас! Кто? Господин Максим с супругой, сосед наш который, бойко ответила та. Сюда его веди, кивнул Лотер. А когда горбоносый римлянин зашел в комнату, закрывая могучей спиной щуплую фигурку жены, раскинул широко руки. — Дорогой сосед, здравствуй, рад тебя видеть. — грипина, душечка! — сладко улыбнулась Эльфрида соседки. Ты такая красавица в этом платке! Боярыня прямо! Прошу вас к столу, сейчас обед подадут. Сам владыка Григорий у нас в гостях, он в столовой ожидать извоит. — А настойка будет? Жадно зашевелил ноздрями Максим. Ну, та самая. Будет, оживленно ответил Лотер. Владыка сказал, что в новоселье нужно радость в сердце иметь. Он кувшин с собой принес. Ну, тогда сейчас порадуемся, потерли мозолистые руки кузнецы. Выпить они были не дураки. Да и жены их, пропустив в стаканчик, любили похвастаться друг другу новым колечком и перемыть кости соседкам. Они, уважаемые дамы с кузнечного конца, этих гордячек из концов Ткацкого, кожевенного и Плотницкого, где жили всякие тележники, бондари и колесники, терпеть не могли, и были в этом совершенно единодушны. Добрята терзал лист бумаги гусиным пером, прорывая его тяжелой не по возрасту рукой. Он раздался в плечах еще больше, став из-за постоянных упражнений с луком почти горбатым. Толстые пласты мышц на спине сделали его кряжестым, лишив фигуру юношеской легкости и изящества. А может, он в своего отца пошел? Добрято уже и не помнил того за давностью и лет. Лишь сильные руки и густая борода вспоминались, а остальное было словно покрыто туманом. Государь поселил его в ближней своей усадьбе, и теперь парень каждый день ездил в Новгород, где с ним занимались учителя, нагоняя программу, пропущенную в сиротской сотне. Шестнадцать лет уже, взрослый муж, бородка с усами растет, а приходится учить то, что позабыл давно, за ненадобностью. Добрята не знал, что придется ему не только нагнать то, что в сиротской сотне проходит, а куда больше узнать. Он заново учил разговорную латынь и язык франков, и солических, и рипуарских. учил чуть не наизусть сочинения святого Григория, архиепископа Турского, учил он и старую латынь, на которой только священники и могли разговаривать. И зачем ему мертвый язык? Этого добрята решительно не понимал, как не понимал того, почему государь не позволил ему из образа Обрина выйти. И парень изрядно пугал местных, когда скакал на коне, выпустив на плащ длинные косы, перевитые лентами. Страх тот перед степниками в кости людские въелся, и жуткий ужас, что читал добрята в глазах Радовичей, заставлял кровь кипеть в жилах от сладостного восторга. Как тогда сказал покойный Каган, «Люди должны видеть смерть в твоих глазах, они должны ронять дерьмо из задницы при одном твоем виде». Вот тогда ты станешь настоящим воином. Мудр был покойный, не грех было послушать его. Князь по возвращении встретил его ласково, крепко обняв. Он тогда наградил его гривной и белым плащом, которые лишь самые отважные воины носят. Он и отважный добрято хмыкнул про себя. Ему по-прежнему не давался бой на кулаках, но он мастерски выучился владеть тонким ножом, который прятал в рукаве. Лучшие воины учили его биться копьем и мечом, изматывая в бесконечных тренировках, и эта наука добряти тоже давалась тяжело. А еще его зачем-то начали таскать на охоту. Боярин Званимир самолично учил его бить кабана коротким и толстым копьем, и пока добрята не мог переселить того ужаса, что он испытывал, когда на него несся разъяренный секач на которого даже бесстрашные аланские собаки лезть боялись. Он одним ударом мог опрокинуть на земь тяжелого рослого пса, а потом, двинув мохнатой башкой, распороть ему брюхо кривыми клыками. И что было веселого в этой забаве, так любимой всеми германцами, парень решительно не понимал. — Может, ну их кабанов этих? — хмуро спрашивал добрята. — На кой они нам сдались? Нам что, есть нечего? Мне кабанятина уже в горло не лезет. Я даже в кочевье столько мяса не ел. — Они поля разоряют, — самым серьезным видом отвечал Званимир. Старосты жалуются, житья, говорят, от них не стало. — Какие поля! Зима же! — тоскливо бубнил добрята. — Надо кабана извести, так дайте мне самострел. Тут через неделю ни одного не останется. На кой ляд я его копьем бить должен? Он же меня порвет! И тогда Звонимир, взяв добряту за плечи, пристально посмотрел ему в лицо. — Ты, добрята, воинский человек, — сказал он, — белый плащ носишь. Этот страх твой лютый враг. Сам князь приказал тебе двадцать кабанов копьем сразить. И пока не сразишь, на глаза ему велел не попадаться. — О, слышишь? — собаки забрехали. — Подняли, значит, кабана. — Готовь копье, парень! — У тебя все равно выбора нет. Примечание. Эпопт – чиновник податного ведомства, в обязанности которого входил земельный кадастр и обложение земли налогами. Сакеларий – финансовый чиновник, часто с функциями ревизора. Протовестиарий – в VII веке заведующий гардеробом и личной казной монарха.